Глава 32. «Ах, ты ж ешь, ушастый!» — закричала я, стоило зайти в квартиру и видеть абсолютно голого Пашку. «Юлька, мать твою! Какого хрена я должна смотреть на твоего голого мужика?» «Нет, я все понимаю, не девочка же, но...» «Это что за сомнительное счастье носиться ногишом по квартире? Не в первый раз у нас ночует в конце концов. Должен же...» «Какого хрена это ее, голый мужик?» Распахнув глаза, я с ужасом повернула голову на звук голоса Андрея. Не показалось. От неожиданности я выронила из рук пакет с молоком и хлебом, за которыми выходила из дома. «Ты какого черта здесь делаешь?» прошептала я, краем глаза заметив, как Паша скрывается в ванной. «Не впутывайте меня в это, я всего лишь флорист», едва слышно попросила Юлька, шустро убегая на кухню. И даже дверь за собой закрыла. Ты не ответила на мой вопрос. Андрей заслонил с собой входную дверь. Чей, говоришь, Паша-мужик? Мне казалось, застукав мужчину за изменой, невеста должна вести себя несколько иначе. Так я просто в шоке. Выпалила я, прикидывая, что можно сказать дальше. А что здесь скажешь? В голову лезли одни глупости что мы с Пашей решили сравнять счет, например. Я же как бы изменила ему, поцеловавшись с его братом. Вот и он... Ой, кошмар какой! — Так чей Паша-мужик, Алина? — гадко улыбнувшись, поторопил меня с ответом Андрей. — Наш, — уверенно выдала я. — У нас это... Как ее? Я щелкнула пальцами, пытаясь вспомнить определение. — Шведская семья? — лениво подсказал Андрея, не скрывая издевку в голосе. «Именно!» — подтвердила я, зло покосившись в сторону ванны. Словно почувствовав неладное, Паша в этот же миг щелкнул замком. «Трусливый, эксгибиционистишка!» «И вообще, может, я решила сэкономить на услугах флориста? Ты знаешь, сколько они стоят?» «Вот, демонстрирую Юлии голого Павлика, так сказать, выбиваю скидочку». «Я понимала, что говорила откровенную чушь, и это еще мягко сказано. Не понимала я другого. А почему я вообще должна перед тобой оправдываться?» — задала я терзавший меня вопрос. «Может, с того, что вы втроем ведете какую-то игру?» «Какую игру? Мне жених изменил с флористом. Я в шоке!» — начала я противоречить собственным словам, желая как можно скорее избавиться от этого сомнительного разговора. «Знаешь, тебе пора. Мне это... нужно поговорить с коварным изменщиком». Сказав это, я, что есть силы, уперлась ладонями в грудь Андрея, выталкивая его из квартиры. «Алина!» «Да выходи ты отсюда!» Понятия не имею, откуда во мне взялись силы, но я не только успешно вытолкала Андрея на лестничную клетку, но и смогла закрыть дверь в квартиру. Выплеск адреналина в связи с пережитым стрессом помог не иначе. Мне же жених изменил как-никак. — Павлик! — рявкнула я, грозно топая пятками в сторону ванной. — А ты ничего не... — Любимая, ты не так все поняла! Приоткрыв дверь, Паша высунулся наружу. Хвала небесам на этот раз полностью одетый. — Да ты что! — с иронией протянула я, скрестив на груди руки. — Ну, спалились! — улыбнулся мне Паша. — Не переживай, с Андреем я сам поговорю. «Объясню, что к чему». «Да какая разница?» Устала, прикрыв глаза, я растерла лицо ладонями. «Можешь, что хочешь ему говорить, хоть правду, хоть...» «Не знаю, что мы вступили в клуб нудистов и тренируемся понижать чувство стыда, разгуливая по квартире голышом с флористом». «Не смешно». С кухни вышла Юлька, с опаской осматривая прихожую. «Он ушел?» «Зачем он вообще приходил?» — спросила я, посмотрев на Пашу. — Понятия не имею, — честно ответил он. — Я дверь не хотел открывать. Сам не ожидал, что в глазке его увижу. — Ого! — подтвердила Юля. — Мы думали, ты ключи забыла. — Лучше бы забыла, — прошептала я, натыкаясь взглядом на валяющийся на полу пакет. — Блин, надо убрать. Сняв кроссовки, я спокойно взяла продукты и пошла на кухню. «И это все?» — крикнул мне Паша. «Ты даже орать на нас не будешь!» «А есть смысл?» — отозвалась я, убирая молоко в холодильник. «Да и есть ли за что?» «Работать на Андрея я больше не работаю. В том, что весь этот фарс был проведен зря, Паша с Юлькой и сами поняли. Правда, все равно бы вскрылась. Так какая разница когда? Днем раньше, днем позже. Меня с этой семьей больше ничего не связывает». Даже Виталий Петрович перестал звонить и просить вернуться. Вероятно, понял всю бессмысленность этих просьб. Единственный раз, когда мне придется вновь встретиться с Андреем, это свадьба Юльки и Паши. Но денек перетерплю. А может, и не пойду на сей чудный праздник. Мало ли, ангину подхвачу. — Лин! — Паша вошел на кухню, тихо и максимально серьезно сказав. — Я сейчас догоню Андрея и все ему расскажу хотя, зная его, догонять не придется. Он либо в машине, либо все еще на лестнице. — Только в квартиру его не пускай, — пискнула Юлька, нерешительно замерев в дверях кухни и теребя ворот своего халатика пальцами. — Что, боишься будущего Шурина? — усмехнулась я. — Деверя, — поправила меня подруга в определении их будущей родственной связи. — Ну да. «Побаиваюсь?» «Не бойся, зая!» Проходя мимо Юльки, Паша ласково чмокнула ее в висок. «Я тебя защитю! Защищу! Нет, все же защитю!» «Иди уже, защитник!» Рассмеялась Юля, поторапливая его. «Когда я ложилась спать, Паша домой еще не вернулся, но разбудило меня именно его возвращение». Сначала хлопок двери, затем тихая, но от чего-то кажущееся слишком громким их с Юлькой перешептывание. Я пыталась снова заснуть, перевернувшись на другой бок, но сон не шел. Окончательно я поняла, что уснуть не выйдет, когда четко услышала свое имя. «Лине кольцо купил!» Донеслась до меня фраза, от которой я распахнула глаза и села на кровати. «Папа тогда планировал филиал открывать здесь, но Андрей не согласился». Поставил вопрос ребром, мол, только после свадьбы. Ну, отец принял это, а вот потом... Дверь в мою комнату была приоткрыта. Вероятно, Юлька свою тоже не закрыла. Не могу сказать, что они громко говорили, наоборот, но... Я все слышала. — Но он ее бросил, — ответила Паша Юлька. — Андрей, тебе как-то это объяснил? — Еще как объяснил произнес Пашка, неестественно рассмеявшись. Сначала наорал на меня за устроенный цирк. Я у него прямо спросил, за что он так слинкой. Она же страдала. Я помню, как от меня поначалу шарахалась, потому что напоминал ей его. Лишь когда убедилась, что я не могу быть его братом, расслабилась. Ну и из твоих слов я многое знал. Про козла, что ее обидел. Андрей выслушал меня и рассказал, что сделала Алина. Подслушивать нехорошо, я это знала. Но тем не менее на цыпочках подошла к двери, жадно ловя каждое произнесенное Пашей слово.